Глава 23. Призрачный дом. Июль 1809 года. Летним днём 1809 года двое садовников ехали по пыльной дороге в Уилдшири. Небо сияло сенью, а под небом, под неистовым летним солнцем, в глубоких тенях и призрачной дымке лежала Англия. Громадный конский каштан простёр свою тень на дорогой, тень поглотила садников, оставив только их голоса. "Почему вы медлите с публикацией?" спрашивал один. "Это ваш долг, сами понимаете. Я пришёл к заключению, что первейшая обязанность современного волшебника а публиковать свои работы. Странно, что Норол До сих пор оратова не сделал. Сделает, отвечал второй голос. А что до меня? Кто, скажите на милость, будет читать мои труды, в то время как Норрл чуть ли не ежедневно изумляет свет новыми чудесами? Кого привлечёт работа волшебника-теоретика? Вы слишком скромны, заметил первый голос. Не стоит так полагаться на Норрла.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 Изыскание вокруг маленькой каменной фигурки и девушки с волосами, увитыми плющом, привели мистера Хонифута к определённым выводам. Он считал, что нашёл убийцу. Им оказался человек из Эйвбери. Поэтому мистер Хонифут отправился в приходскую церковь Эйвбери, чтобы изучить старинные документы. Теперь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 Девочка в зеркале росла и взрослела, пока Мистис Чилмартон не узнала в ней саму себя. Между тем отражение продолжало меняться, пока не обратилось в высохший труп. Репутация дома основывалась на этих и сотнях подобных историй. У Ави Салома была единственная дочь по имени Мария.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 Когда о доме начали забывать, он захирел, осато дичал. Однако Мария Веселом отказывалась чинить отцовский дом. Даже разбитую посуду она оставляла на полу. В год её пятидесятилетие плющ разросся так буйно, что заплёл все углы и пол, мешая ходить. Птицы пели внутри и снаружи, когда Марии исполнилось 100 лет. И домы и она сама окончательно одряхлели, хотя жизнь в них ещё теплилась. Так продолжалось ещё 45 лет, пока одним прекрасным летним утром Мария Весалом не умерла в своей постели. Осенённый листвой громадного ясеня, а солнечный свет дробился в листьях и заливал всё вокруг. Приближаясь в этот жаркий полдень к призрачному дому,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 Они привязали лошадей к каменному столбу и отправились исследовать сад. Земля, на которой стоял призрачный дом, с большой натяжкой можно было назвать садом. Более 100 лет никто за ним не ухаживал, ещё менее местность походила на дикий лес. Язык отказывался найти подходящее слово для сада, некогда принадлежавшего волшебнику и заброшенного 200 лет назад.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 Её широко посаженные глаза не позволяли назвать её красавицей. Затем губы сложились в загадочную улыбку. В отблесках свечей её волосы отливали столь же насыщенной рыженой, сколь насыщенной была синева её платья. Внезапно, в сновидении Джона Сегундуса, появился ещё один человек.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 синий цвет означает, дайте подумать. Бессмертие, целомудрие и преданность. Планета Юпитер, металл олова. И что это нам даёт? Похоже, что ничего, вздохнул мистер Сегундус. Идёмте. Мистер Хонифуд, горевший желанием осмотреть развалины призрачного дома,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 вступил в тень ясеня, закрывавшего проём в северной стене, и перед мистером Сегундусом впервые предстал Джонатан Стрэндж в оплатье. Заикаясь, ибо понимал, как нелепо это звучит, мистер Сегундус промолвил: "Я видел вас во сне, сэр". Его слова ещё больше разъярили незнакомца.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 Впрочем, какая разница? Я лишь хотел увидеть, что скрывается за ними. Генри Вудхуп уставился на мистера Сигундуса, словно не вполне понял его речь. "И всё же, я не думаю, что это был один и тот же сон", повторил он ещё раз, словно неразумному ребёнку. "Что вам приснилось?" "Дама в синем"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 Страндж покачал головой. Подумать только, в Англии не найдётся и пяти человек, мнящих себя волшебниками, и один из них оказался здесь, чтобы помешать моей встрече с дочерью Авессалома. Поверить не могу. Я самый невезучий человек в Англии, Господь свидетель. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы увидеть этот сон. 3 недели, не смыкая глаз, я готовил заклинание вызова и всё для того, Но ведь это великолепно, перебил его мистер Хонифуд. Это удивительно, даже мистеру Норрлу такое не под силу. Вовсе нет, странше обернулся к мистеру Хонифуду. Это не так сложно, как вы полагаете. Сначала вы шлёте даме приглашение, сойдёт любое заклинание вызова, и я взял Ормскерка.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 и о том, как мистер Норрл его уничтожил. Мистер Хонифуд спросил, что думает Стрэндж о мистере Норрле. Знаменитый мистер Норрл. Улыбнулся Стрэндж, святой покровитель английских книготорговцев. Как вы сказали? переспросил мистер Хонифуд. От Нью-Касла до Пензаса. Везде, где существует книжная торговля, знают мистер Норрелл. Книгопродавцы улыбаются вам, кланяются и говорят: "Ах, сэр, вы опоздали. У меня было много книг по магии, но я продал их одному учёному джентльмену из Йоркшира. И всегда этим джентльменам, оказывается, мистер Норрелл. Вы можете рассчитывать, если, конечно, повезёт."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 встал из-за стола и объявил, что прогуляется по деревне. Пожелав мистеру Сигундусу и мистеру Хонифуту приятного вечера, он оставил их. Бедный Генри вздохнул Стрэндж, когда мистер Вудхоп ушёл. Наши разговоры смертельно его утомили.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 Впрочем, обманывал он только себя. Скажите, что ему непременно надо прочесть язык птиц Томаса Ланчестера. Обращался он к мистеру Сегундусу: "Да-да, знаю, вы совершенно её не цените, но я думаю, книга Ланчестера пригодится любому". Мистер Стрэндж заявил, что по его сведениям, ещё 5 лет назад в Англии было 4 экземпляра языка птиц Один в Глостере у книготорговца, один в частной библиотеке джентльмена-волшебника в Кендале, ещё один в собственности кузнеца, жившего около Пензенса. Кузнец получил книгу в уплату за починку железных ворот. Четвёртым затыкали щель в окне школы для мальчиков при Даремском соборе. "И где они теперь?" воскликнул мистер Хонифут.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 Какие могут быть сомнения? Да-да, я знаю, начал он, заметив, что мистер Сегундус собирается возразить. Знаю, что Норл несколько замкнут, но велика ли беда? Вот увидите, мистер Стрэндж растопит этот лёд. При всех своих недостатках Норл не глупый, поймёт, как выгодно иметь такого помощника.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 Только подумайте, каких высот смогут достичь эти двое Стрэндж и Норрл. Звучит великолепно. Мистер Хонифуд ещё несколько раз повторил: Стрэндж и Норрл с таким довольным видом, что Стрэндж расхохотался. Однако, как свойственно слабохарактерным людям, мистер Сегундус вскоре изменил свою точку зрения. Пока мистер Стрэндж стоял перед ним, высокий, улыбающийся, уверенный в себе, мистер Сегундус верил, что талант мистера Стрэнджа обязательно пробьёт себе дорогу, с помощью мистера Норрла или безоной. Однако на утро, после отъезда Стрэнджа и Генри Вудхоупа, он вспомнил волшебников, которых мистер Норрл сознательно уничтожал, и засомневался.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 Какому джентльмену придётся по душе подобный совет? Впрочем, добавил он, если мистер Норрелл задумает причинить Стрэнджу какой-либо вред, в чём я весьма сомневаюсь. Уверен, мистер Стрэндж не даст себя в обиду.